Глава 17: Примерно через полчаса после нападения кровопускательницы Уэйн вошел в шикарную умывальную комнату губернатора. Только вот в уме он не называл ее умывальной, просто знал, что так принято называть ее здесь. Дело в том, что Уэйн вычислил шифр богатеи, они ведь постоянно все шифровали. И все знали, что к чему, и пользовались шифром как новым языком, чтобы отсеивать не принадлежавших к их кругу. Обычные люди звали вещи своими именами. Вот ты спросишь, «Это у нас что, Кел?» И тебе ответят, «Это, а, это Нужник». И ты такой, «А для чего он?» И тебе скажут, «Ну, no Вейн, чтобы ходить по ножде. В этом был смысл. Но у богатеев для Нужника имелось другое словечко. Они его называли «туалетом» или «умывальной». И потому, если кто спрашивал, где нужник, они сразу понимали. Вот человек, которого следует всячески угнетать. Уэйн сделал свое дело и прежде чем слить, выплюнул жвачку в унитаз. Было здорово опять носить собственную шляпу и дуэльные трости на поясе. Он провел целый час или два в одежде и с лицом охранника Инейта. Это было жуть как неудобно. Высморкавшись, Уэйн вымыл руки, после чего вытер их полотенцем, на которое было вышито имя Нейта. Ого, губернатор так сильно боится, что кто-то украдет его полотенце. Ладно, сам виноват. Уэйн с удовольствием будет вытирать грязь губернаторским именем. Он сунул полотенце в карман, взамен оставив несколько мятных конфеток, которые взял из бара. Потом Уэйн неторопливо вышел из умывальной и заглянул в комнату где Иней проводил совещание с разными важными шишками из тех, которые нужник называют санитарным узлом. «Вообще-то», – подумал он, – «я могу ошибаться. Может, это не шифр? Может, они просто так хорошо знакомы с тем, что выходит из их задниц, что нормальные слова не отражают всех тонкостей смысла?» «Вот прям как в тересийском языке, где целых семь разных слов для обозначения железа». «Ага, новая теория». «Ваксу она точно понравится». Уэйн прошел в комнату с кушетками, где расстреляли охранников, и где сейчас с конвертом в руке стоял Вакс. Он бросил туда что-то маленькое и металлическое, потом запечатал и вручил молодому посыльному из числа губернаторских слуг. «Доставь быстро», – верил Вакс. «Постучи как следует в дверь, разбуди ее, если придется, и не пугайся, если она начнет проклинать тебя или грозится, что застрелит». На самом деле, она не причинит тебе вреда. Парнишка кивнул, хотя лицо у него побледнело. Скажи ей, дело срочное. Скинув указательный палец, продолжал Вакс. Не позволяй ей швырнуть письмо в сторону, чтобы прочитать утром. Оставайся там, пока она не прочитает. Понятно? Да, сэр. Молодец. Ступай. Парнишка убежал. Уэйн двинулся к Ваксу. По дороге заглянул в открытую дверь, за которой находилась лестница, ведущая в убежище. Трупы уже убрали, но кровь осталась. «Ранет?» – с надеждой спросил Уэйн. Вакс кивнул. «Я подумал, вдруг она кое с чем поможет. Знаешь, я бы мог сам доставить твою записку. Но тебя-то она бы точно пристрелила. Только потому, что я ей нравлюсь», – с улыбкой ответил Уэйн. Он бы с радостью воспользовался поводом увидеться с Ранет. Ночка делалась все темнее и темнее, похоже. Уэйн начал Вакс. Ты же понимаешь, что на самом деле ей не нравишься. Ты всегда так говоришь, Вакс, но просто не хочешь посмотреть правде в глаза. Она пытается тебя убить, чтобы я остался в живых. Она знает, что я веду опасную жизнь, так что заставить меня все время держать ушки на макушке. Лучший способ сделать так, чтобы я не покинул этот мир. Как бы там ни было, скажи. Это Мараси я видел там, с губернатором и его важными шишками». «Да. Они с Мелан прибыли недавно. Ародель хочет объявить военное положение». «А ты не хочешь?» – спросил Уэйн, присаживаясь на одну из симпатичных кушеток, не так сильно испачканную в крови. «Поблизости совещались важные люди». Он догадывался, что будет дальше, и намеревался этого дождаться. Вакс немного постоял, потом покачал головой. Кровопускательница все подстроила, Уэйн. Она нас к этому подталкивала. Вырвала язык, выколола глаза. ну к расчлененке я отношусь не лучше кого-нибудь другого. Однако должен заметить, что для этого времени суток с насилием вышел малюсенький такой перебор. Кровопускательница написала это на стене внизу, похоже на какое-то стихотворение. Мне оно кажется незаконченным. «Священнику она забила гвозди в глаза», – подсказал Уэйн. «И вырвала язык Винстинга», – поддакнул Вакс. Он покопался в кармане, что-то вытащил и бросил Уэйну. «Что это?» – спросил тот, вертя в руке кусочек крашеного дерева. «Остатки маски меткого стрелка» кровопускательница была в ней. "Думаешь, она была им с самого начала?" спросил Уэйн. "Возможно. Это бы сыграло ей на руку, позволило пробудить недовольство в жителях трущоб, напомнить им, до чего богато живут аристократы". Покончив с ним, я настроил против себя простых людей. "Мне неприятно это говорить, дружище, но они и так-то не очень тебя любили". "Я герой из дикой земли", возразил Вакс. «Ты коп», – парировал Уэйн. «И к тому же, лорд, глава дома. Я уж молчу про то, что ты можешь, ну, летать. Здесь тебе не Везеринг. Тут у тебя не получится убедить какого-нибудь парня, что вы с ним на одной стороне, засунув его в каталашку на всю ночь и заставив играть с собой в карты до тех пор, пока он не поймет, что ты свой в доску». «Ты, конечно, прав», – со вздохом признал Вакс. «Обычное дело» не считая того случая в день рождения Лесси. «Вечно будешь напоминать, да?» Уэйн откинулся на спинку дивана и надвинул на глаза шляпу. Это была непреднамеренная ошибка. «Уэйн, ты засунул динамит в печку. Мне требовалось спрятать подарок там, где его никто не станет искать». «Я должен собрать все части воедино», – проговорил Вакс, начиная ходить из угла в угол. «Зарисовать, записать». «Мы упускаем из виду что-то очень важное». Уэйн кивнул, но на самом деле он почти не слушал. Вакс во всем разберется. Уэйну просто надо немного поспать, пока в этом есть еще хоть какой-то... щелчок открывающейся двери. И спустя секунду он, отшвырнув шляпу, вскочил и помчался на звук. Выругавшись, Вакс выхватил один из своих пистолетов и последовал за Уэйном в коридор, где его друг перехватил служанку с блюдом, полным закусок. «Ага!» – торжествующе выкрикнул Уэйн. «Думала прошмыгнуть мимо? Ни за что на свете!» Служанка с ужасом смотрела на то, как Уэйн выбрал себе по три закуски каждого вида. Остановившись в дверном проеме вакс опустил пистолет. «Ох, ради гармонии!» «Гармонии гармониева!» Сунув в рот пирожок, пробубнил Уэйн. Когда он повернулся к Ваксу, служанка поспешила прочь в сторону зала заседаний. Именно этого Уэйн и ждал. Когда встречались важные шишки, всегда появлялись закуски. Или канапе, если следовать шифру. Вслед за пирожком Уэйн сунул в рот покрытый хрустящей корочкой бекон, завернутый вокруг грецкого ореха. «Ну и как?» – поинтересовался Вакс. «На вкус, как сладкая вата», – самокуя ответил Уэйн. «Сделанное из младенца!» «Мне надо в город», — проговорил Вакс, вкладывая пистолет обратно в кобуру. «Я должен попытаться разгадать план кровопускательницы. Значит, защита губернатора опять ложится на твои плечи». Уэйн кивнул. «Сделаю, что смогу, но задачка трудная, дружище». «Я договорился кое-какой помощи». Вакс направился к нужнику для леди, постучался в дверь». «Все еще меняюсь», – послышался изнутри голос Меллан. «Как долго?» – уточнил Вакс. Дверь приоткрылась, и выглянула женщина, чье лицо совсем не было похоже на Меллан. «Еще чуть-чуть», – произнесла она голосом Меллан. «У этой дамы не волосы, а какой-то кошмар». Она захлопнула дверь. «Я знаю это лицо», – заявил Уэйн, скрестив руки и прислонившись к стене. «Одна из телохранительниц», – согласился Вакс, – «которую чуть раньше подстрелили». «А, да. У Вейна упало сердце. Неужели из тех, кого я пытался спасти?» «Умерла вскоре после этого. У Милан будет рука на перевязи. Сначала пуля угодила в руку, а после пробила легкая». Мы оставим ее в числе охранников губернатора и будем надеяться, что когда кровопускательница начнет разыскивать тебя и меня, то не станет особо приглядываться к Мелан. «Надеюсь, вы это оцените», – раздался голос Кандры из уборной. «Ненавижу быть коротышкой. Замечу скользь, эта леди на вкус оказалась ужасна. Слишком тощая и жесткая». Дверь снова приоткрылась. В следующий раз... «Будьте так добры, выберите труп, который немного полежал. Учуть со стариной плоти – лучший вкус для...» Кандра осеклась, переводя взгляд с Уэйна на Вакса. «Ой, точно!» – сподхватилась она. «Смертные! Я и забыла, до чего вы брезгливы!» «Прошу!» – мученическим тоном проговорил Вакс. «Продемонстрируй хоть какое-то уважение к усопшей!» «Нам трудно даже просто позволить тебе вот так использовать ее тело». Милан закатила глаза. «Ржавь. До чего странно было видеть те же самые повадки в совершенно ином теле». «Или я, или черви, мальчики. Вам не кажется, что она сама порадовалась бы шансу уйти целиком за полчаса, а не лежать и гнить в земле на протяжении...» «Слишком много подробностей, Милан! сдавленным голосом перебил Вакс. «Ладно, ладно. Я почти готова. Надо только одеться. Как волосы!» «Хорошо», – похвалил Уэйн. «Но, по-моему, ты забыла одну бровь». Милан ощупала лицо. «Проклятие!» – пробормотала она. «Вот что бывает, когда сильно торопит». И снова скрылась в уборной. «Кстати, о быстроте, сказал Вакс, обращаясь к закрытой двери. «Я примерно этого и должен ожидать от кровопускательницы. Полчаса на смену тела». Уэйн кивнул. «Это было бы полезно знать». «Нет, к сожалению». Раздался изнутри приглушенный голос Меллан. «Это по-прежнему был тот самый голос, которым она пользовалась в другом теле. А собиралась ли Кандра его менять?» «Палм, из старшего поколения, очень-очень опытная». Хочу заметить, я не намекаю на то, что она лучше Тенсуна, но менять тела будет быстро, в особенности, если речь о теле, которое она уже использовала ранее. Знавал и я старших, которые меняли тела быстрее, чем за 10 минут, прямо сломя голову. «А это трудно?» – спросил Уэйн. «Вроде как, но я однажды слопал 20 сосисок на спор. Выиграл 5 банкнот» но час валялся на земле и скулил, как тот малый на горшке, который пытался прогнать манго через свой нежный пончик, если ты понимаешь, о чем я». Вакс тихонько застонал, но вскоре Мелан опять открыла дверь, и на этот раз она была одета в черный костюм, как все прочие охранники. И еще Кандра улыбалась. «Ты милый», — сообщила она Уэйну, — «как моя бровь?» «Э, хорошо. Милый?» «Я польщен!» «В ответ на твой вопрос», – продолжала Мелан, – «это и впрямь трудно, но не по той причине, на которую ты намекаешь. Мы можем ускоренно питаться и изгонять отходы, что делает трансформацию возле сточного отверстия, как здесь, удобной. Сложность в том, чтобы запомнить расположение мышц, пока их перевариваешь. И еще надо правильно расположить волосы. Вы, люди, просто утопаете в них». К счастью, для быстрой перемены, вроде этой, я могу забыть про волосы под одеждой. «Значит, погоди-ка», – потирая подбородок, проговорил Уэйн. «Ты хочешь сказать, что мы можем узнать, Кандра ли перед нами, проверив...» «Есть ли у нее волосы на ногах и руках?» – подхватила Меллан. «Это и впрямь может сработать, но только если Кандре пришлось меняться быстро». «Волосы на руках», – выдавил Уэйн. «Ну да, именно про волосы на руках я и подумал». «С ними труднее всего справиться за короткое время», — пояснила Мелан. «Мы не создаем волосы, так что приходится использовать ваши и каждый волосок помещать в пору. На руках и ногах их тысячи. Просто кошмар. Куда хуже, чем шевелюра на голове или где-то там еще». Мелан. Вакс вытащил что-то из кармана плаща ты это узнаешь? Прямо не знаю, шеф. Выглядит как пустой стеклянный флакон. А ты выключи свет, посоветовал Вакс, бросая ей флакон. Уэйн шагнул вперед, пытаясь присмотреться. Эта штука его заинтересовала. Меллан скрылась в уборной, а спустя секунду дверь с грохотом распахнулась, и Кандра ухватила Вакса за ворот туманного плаща. Каким-то образом она продолжала выглядеть грозно, даже несмотря на то, что теперь была гораздо ниже его ростом. «Откуда ты это взял?» «С края одеяний кровопускательницы. Тех, которые она надела, имитируя священника». «Это высокий чахник», — сказала Мелан, «Биолюминесцентный грибок. Он растет только в одном месте». «Где?» «В обиталище Кандра». «А, разочарованно протянул законник, но она ведь и должна была там побывать, верно?» «Нет», – возразила Мелан. – «кандра больше не заперта там, как в ловушке. Мы живем в обществе, у нас есть дома, собственная жизнь. Если хочется встретиться с соплеменниками, можно пересечься в пивной. Обиталище – это монумент, священное место, хранилище реликвий». Тот факт, что она недавно там побывала в теле того, кого убила. Мелан заметно вздрогнула и отпустила Вакса. От этого тошнит. Надо проверить, сказал Вакс. Может она там отсиживается? Мелан скрестила руки, окинула его взглядом. Гармония говорит, можно, ответила она. Ты попадешь туда через гробницы, ищи символ Атиума и подключи свое второе зрение. Мы не часто пользуемся тем входом, но для тебя, скорее всего, так будет легче. Только ничего не сломай, законник. Постараюсь изо всех сил. Заверил Вакс и отвернулся, заметив заглянувшего из коридора в комнату Лакея. В руке у него был маленький серебряный поднос, на котором лежала визитная карточка. «Лорд Ладриан!» – обратился лакей, протягивая поднос. «Прибыла ваша карета!» «Карета?» – изумился Уэйн. Во время охоты Вакс обычно входил в полноценный режим «летай по городу, точно ржавый стервятник». С чего это вдруг ему понадобилась карета? Вакс взял с подноса визитку и, переведя дух, кивнул. «Спасибо». Он снова повернулся к Уэйну и Меллан. «Оберегайте жизнь губернатора. Я пришлю весточку, если что, обнаружу». «Что за карета?» – спросил Уэйн. «Я послал кое-кому письмо вскоре после того, как пришел сюда, в особняк», – пояснил Вакс. «В Эленделе есть человек, который может быть самую малость в курсе планов кровопускательницы». Лицо лорда Ладриана помрачнело. «А, ну конечно», – подумал Уэйн и похлопал Вакса по плечу эта встреча точно не будет приятной». «Кто?» – Милан понимающий, переводила глаза Свейна на Вакса. «Вы о чем?» «Ты когда-нибудь слышала про общество под названием Круг?» – спросил Вакс. Дядя ждал Вакса, с удобством устроившись в карете. Телохранителей не было. Извозчик даже не попросил Вакса оставить оружие, когда тот подошел к двери. Связаться с дядей оказалось легко. В записной книжке имелся список нескольких сейфовых ячеек Эдварна, записанных на фальшивые имена. Проследив за одной из них в течение нескольких недель, Вакс нашел внутри письмо, в котором содержалась рекомендация попробовать что-нибудь еще. Он оставил собственную записку. Потом для него появилась новая, потом еще и еще. В них не содержалось ничего полезного, и Вакс чуть с ума не сошел, пытаясь понять, как их помещают в ячейку но Эдварн будто знал, в какой момент Вакс оставляет ему очередное послание. Собравшись с духом, Вакс забрался в карету. Эдварн был коренастым мужчиной с примечательной аккуратной бородкой, в красиво сшитом костюме и шейном платке, столь узком и тонком, что лежал плоско, точно галстук, ослабленный в конце долгой ночи. Руки Эдварна покоились на изукрашенные ручки-трости, а на лице играла широкая улыбка. «Племянник!» – воскликнул он, когда Вакс устроился на сиденье. «Ты представить себе не можешь, как я обрадовался, получив твою записку, да еще с обещанием меня не арестовывать. Как оригинально! Я прибыл тотчас же. Сдается мне, в последнее время мы через чур отдалились». «Отдалились?» «Ты пытался меня убить». «А ты пытался мне отплатить той же монетой». Эдвард постучал тростью по потолку, и карета тронулась с места. «И все же вот мы оба сидим, живые и здоровые. Не вижу причин, по которым мы не можем вести себя дружелюбно. Мы противники, да, но по-прежнему родственники». «Ты преступник, дядя», — заявил Вакс. «Принимая во внимание все, что ты сделал, я не страдаю избытком родственных чувств». Эдвард со вздохом вытащил из кармана трубку. Может, хоть притворишься приятным собеседником?» «Попробую». По правде говоря, Ваксу от этого человека требовались некоторые сведения. Настраивать его против себя было бы неумно. Пока Эдварн разжигал трубку, Вакс пытался привести в порядок свои мысли. «С чего бы начать?» «Опасная ночь», — заметил Эдварн, кивком указывая на окно. Они как раз проезжали мимо группы людей с фонарями и факелами, в высоко поднятых руках. В центре, на куче ящиков, стояла женщина и выкрикивала в туман злые слова, которые Вакс не сумел как следует расслышать. Ржавь. Компания собралась слишком близко к губернаторскому особняку. Оставалось надеяться, что и Нейт, и Констебли смогут взять все это под контроль. «Мне интересно» попыхивая трубкой, проговорил Эдварн. «Напоминает ли та далекая ночь, когда был разыгран гамбит выжившего, сегодняшнюю? Падение режима. Начало нового мира. Надеюсь, ты ведь не считаешь эти события равнозначными. Правление Вседержителя было эпохой ужаса и угнетения. Люди недовольны, верно? Однако мы теперь живем в совершенно ином мире». «Ином?» Выпуская дым изо рта, переспросил Эдварн. «Возможно, но человеческие эмоции не изменились. Похоже, не имеет значения, насколько удобен ящик. Засунуть в него человека, и тот начнет брыкаться, сражаться, ругаться». «Только не говори, будто примкнул к простонародию. сухо проговорил Вакс. «Едва ли. Мне нужна власть, богатство, влияние». Вообще-то, совсем как членам шайки Выжившего. Они были героями и ворами. Они были тем, кем им пришлось стать. А как же сам Кельсер? Поинтересовался Эдварн. В годы предшествовавшие его великому Гамбиту. Как быть с вознесшейся воительницей, которая жила на улицах и ради пропитания морочила голову аристократам и жрецам? Ты читал слова основания, племянник? История мира честно рассказывает об их амбициях. Выживший не просто хотел свергнуть Вседержителя. Он жаждал украсть богатство империи. Он желал править миром, который настанет после падения Вседержителя. Он желал власти, влияния, богатства. «Я не пойду этой тропой, дядя». «Ты когда-нибудь задумывался?» Не обращая внимания на возражение Вакса, мечтательно проговорил Эдварн. «Смогли бы вы с ними найти общий язык? Если бы ты жил в те времена, кого бы увидел? Банду негодяев? Нарушителей закона? Да ты бы скрутил руки вознесшейся воительницы и швырнул ее в тюремную камеру. Закон не священен, сынок. Он просто отражает идеалы тех, кому повезло, и они оказались у руля». «Я не знаю ни одного констебля», – проговорил Вакс, «который считал бы закон безупречным, а суды – непогрешимыми. Но они лучше из всего, что у нас есть на данный момент, и я ни на миг не поверю, что ты на самом деле тайный борец за справедливость. Ты исключительно прогнил, дядя». «Так приятно. Вот значит, что я получил, ответив на твое приглашение. Оскорбление и сарказм». И кто-то еще удивляется, почему наш дом теперь сделался посмешищем. Мне говорили, будто тебя приглашают на вечеринки, просто чтобы поглядеть, как ты расхаживаешь с напыщенным видом. Я обратился к тебе, процедил сквозь зубы Вакс, предполагая, что у нас, возможно, есть общий враг. Знаю, ты хочешь править этим городом. Ну так вот, мне нужно, чтобы ты прислушался к здравому смыслу. Я говорил с этим существом, если мы ее не остановим, то править, возможно, будет нечем. Эдвард не ответил. Он глядел через застекленное окно кареты на клубящийся снаружи туман. Что тебе известно? Почти с мольбой спросил Вакс. Уверен, что круг с интересом следит за всем происходящим. Твоя попытка убить меня чуть раньше. Скажи, что это было просто удачное стечение обстоятельств. Скажи, что не работаешь с нею. Она тут все сожжет, дядя. Помоги мне расправиться с нею». Некоторое время Эдварн о чем-то молча размышлял, наслаждаясь трубкой. «Ты понимаешь, племянник, к чему привела твоя чрезмерная усердная кампания против нас?» Наконец спросил он. «Половина преступных элементов в городе страшится работать с кругом, потому что ты можешь появиться у любого из них на пороге и пристрелить его мамочку. Утрата денег, которые ты захватил, не обанкротила нас, но кое-кто из членов очень-очень расстроился. Предположим. Ты так говоришь, потому что невежественен. Язвительно парировал Эдварн. Среди членов круга я слову консерватором. Я выступаю против опрометчивых действий, против насилия. Но чем больше ты напираешь, тем слабее мое влияние, и тем сильнее голоса, которые требуют перемен. Любой ценой. «Ох, гармония!» – прошептал Вакс. «Так ты и впрямь с ней заодно!» «Это больше похоже на попытку оседлать бурю», – уточнил Эдварн. «Лично мне хотелось бы увидеть, как ты покончишь с этой тварью». Это могло бы покончить с некоторыми моими противниками и дать мне шанс предложить кругу собственные оригинальные идеи. Но я не стану тебе помогать, племянник. Возможно, все идет так, как должно. Как же ты можешь так поступать? Предпочитаешь смотреть, как все горит? Пепел. Отличное удобрение. Только если он не завалил все вокруг. Губы Эдварда сжались в тонкую линию. Ты близорукий и самоуверенный. Всегда таким был, даже в юности. Но я по-прежнему тебя люблю, племянник. Я считаю признаком любви то, что и впрямь тебя не убил. И продолжаю надеяться, что когда-нибудь ты поймешь, мы тебе не враги. Мы воры и негодяи этой эпохи, которым когда-нибудь станут воздавать почести как героям. Люди, которые изменят мир, потому что, как ты там выразился, Такими нам следует сделаться, чтобы выжить. «А моя сестра?» – спросил Вакс. «Ты и ее в плену держишь ради того, чтобы выжить?» «Вообще-то да. Потому что я не сомневаюсь. Однажды мне придется использовать ее против тебя. Убей меня, и твоя сестра все равно, что покойница, в аксилиум. Дядя Эдварн снова постучал по потолку, подавая сигнал извозчику. Карета замедлила ход и остановилась. «Но ну давай, беги», — предложил Эдварн. «Превратись в игрушечного солдатика и притворись, что не перебил бы всю компанию выжившего, если бы жил под Вседержителем. Продолжай прикидываться, будто удрал в дикоземье на поиски справедливости, а не из-за того, что понял, до чего сложна для тебя жизнь в этом городе. Они сидели в тихой, неподвижной карете». Вакс сохранял спокойствие, хотя взгляд Эдварна перебежал к кобуре у него под мышкой, будто дядя ожидал, что Вакс выхватит оружие. Он мог. Он мог пристрелить этого человека прямо здесь и сейчас. Ему уже случалось нарушать данное слово и с куда лучшими людьми, чем дядя. «Убей меня, и твоя сестра все равно, что покойница». Вакс пинком распахнул дверь. «Я разберусь с этой кандрой, но знай, дядя, про тебя я не забуду. Однажды ты осознаешь, что я стою за твоей спиной и держу у головы пистолет, и внезапно с ужасом поймешь, что тебя никто и ничто не защитит». «Жду с нетерпением», – парировал Эдварн. «И если этот день не наступит прежде следующего лета, присоединяйся ко мне за ужином в праздник Мэйер. Мы в твою честь нафаршируем свинью». Тихонько зарычав, Вакс вышел из кареты и хлопнул дверцей.